Глава сороковая. Дежавю. Так удачно приземлиться мог только я. Сначала неловко наступил левой ногой на какой-то выступ. И после вспышки боли в лодыжке получил новую порцию боли из-за того, что коленом подвернутой ноги приземлился на левую руку. Если растяжение лодыжки пережить можно, то вот перелом – это уже проблема. Стиснув зубы, я оттолкнулся правой ногой, отпрыгнул к тому месту, где была самая дальняя стена. Закусив губу до крови, усилием воли держался, чтобы не завопить от боли в руке. Не хотелось даже смотреть на нее. Едва не хныча, я прислонился спиной к камню, стараясь держать изувеченную кисть на весу. Правой рукой, в которой до сих пор был зажат лучевой пистолет, целился в проем на потолке. «Ну, давайте. Я вам сейчас устрою, твари», — бормотал я себе под нос. Хотя, на что я надеюсь? Геккончиков я ещё смогу подстрелить. Но вот с крупным ящером мне ничего не светит. Нужно брать себя в руки, вернее, в руку, если у меня не всё в порядке, и двигать вглубь пещеры. «Давай!» — бормотал я себе. «Поднимайся! Не время отдыхать!» Свет, льющий из дыры в потолке, перекрыла здоровенная башка. Геккон опустил свою пасть внутрь помещения и стал шумно втягивать воздух. Миг и со щелчком в пространство выстрелил его длинный язык, заставив меня вздрогнуть и сильнее вжаться в стену. «Нечего ждать. Давай вперед!» – пробормотал я себе. Кое-как удерживая равновесие, я поднялся при помощи одной только правой ноги и, вжимаясь в стену, стал продвигаться к тоннелям. Сделав пять приставных шагов, я оказался напротив подбородка ящера или, как там у рептилий называется, нижняя часть челюсти. А это место у них слабое. Вернее, у геккончиков. Однако, я думаю, что это правило распространяется на всех подобных существ. Я несколько раз выстрелил в подставленную гекконом область. Видимость оставляла желать лучшего. Все же у КПВ-13 не сравнить с нейтрализатором невидимости. Но, похоже, на этот раз моя стрельба нанесла твари больше урона. Геккон недовольно заворчал и попытался вытащить голову из дыры. Но у него ничего не получилось. Он, похоже, застрял. Как-то разом меня покинули силы. Почти рухнув на землю, я уселся, наблюдая за попытками Геккона высвободиться. Я глянул на свою руку. На первый взгляд все было в норме, но ближе к запястью рука немного изгибалась в том месте, где никакого изгиба быть не должно. «Рой, как у вас здесь лечат переломы?» «Все очень просто, чемпион», — ответил помощник бодрым тоном, успевшим стать родным. «Перелом — это очень неприятно, но легко исправимо. Стой только умереть, и биологический органический генератор восстановит твое тело со здоровыми конечностями, и ты снова будешь как новенький». Его изображение подернулось едва заметной рябью, а затем он продекламировал. «Планы вовремя сдавай, не зевай, умирай! Бодро день свой продолжай, не зевай, умирай!» «Ты это серьезно? Тебе понравилось?» Это первый рекламный слоган корпорации «Зевс», разработавший мгновенный перенос данных в биологические 3D-принтеры. Круто. Но я не собираюсь умирать. Может, аптечки какие-то есть? Но чтобы не только ранения заживляли, но и кости сращивали. Любая аптечка и рацион выше третьего уровня повышает регенерацию тканей, чемпион. Понятно. Да уж, надо только кость вправить. Мне на руку даже смотреть было страшно, не то что пытаться сделать какие-то манипуляции. Геккон все пытался выбраться, натужно хрипя и щелкая челюстями. Иногда он нет-нет да выстреливал в пространство своим языком. А что? Нормальная логика. Если выбраться не удастся, так хоть пожрет. Я достал из хранилища свою верную палку, которую выточил вчера утром. Следом вытащил штаны Милана. У меня определенно дежавю. Где-то это все я уже видел. Палку, штаны, свои нерабочие конечности и твари, что пытаются меня съесть. Я вздрогнул после очередной попытки Геккона нащупать еду своим языком. Интересно, что у него там так щелкает? Сделав несколько глубоких вздохов, я прижал палку к руке, пытаясь ее выпрямить. Мне показалось, что когда я ее сломал, было не так больно. Сам не знаю, как мне удалось не заорать. Наверное, только потому, что на несколько мгновений потерял сознание и сам этого не заметил. Но, как ни странно, дело было сделано, рука стала более прямой, чем пару мучительных мгновений назад. Я трясущимися пальцами снял с пояса боевой нож и отрезал небольшой кусок от палки, ровно столько, чтобы хватило зафиксировать руку, и принялся, морщась от боли, приматывать отрезок штанами юриста. Боль была жуткая. Даже не помню, как закончил работу. Еще додумался достать куртку Милана и, связав рукава, сделать перевязь. Вы когда-нибудь пробовали сделать крепкий узел одной рукой? Не пробуйте. Это невозможно. Как смог я? Чёрт его знает. Я почти ничего не соображал. Рой, там в хранилищах, я помню, были какие-то подарки. Там есть мощные рационы. Или аптечки с обезболивающим. Конечно, чемпион! Мгновенно ответил помощник. Даже среди твоих вещей есть аптечки и боевой коктейль с обезболивающим эффектом. Покажи самое мощное, что есть. Передо мной возникло два окна с хранилищами. Первое было мое старое хранилище, куда я складывал трофеи еще с разбойников, убитых Старрексом. Один из прямоугольников, в которых я не стал разбираться, был подсвечен красной обводкой. Боевой, Боевой коктейль БК-17. Внимание! Перед приемом необходимо принять рацион не менее 10 уровня. Во второй ячейке была упаковка с шестью бутылочками с рационами 12 уровня. А вот это уже целое сокровище. Я вытащил упаковку и, орудуя одной рукой, сорвал с одной из бутылочек крышку, сразу присосавшись к ней. Как же хорошо. Меня сразу отпустило. Почувствовал себя бодрым и здоровым. Остальные рационы я отправил в первое хранилище. Следом я вынул прямоугольник. Покрутив его в руках и, не поняв, что с ним делать, решил спросить у помощника. «Рой, и как этой штукой пользоваться?» «Все очень просто, чемпион!» «Это шприц!» Его нужно активировать. После того, как появится игла, ее нужно воткнуть в мышцу. Сначала хотел спросить, как активировать, но потом случайно сдавил прямоугольник по бокам. Из одного края вылезла недлинная иголка, с другого выдвинулась клавиша. Уколы я с детства ненавижу, но после того, как сегодня вправлял себе руку, думаю, уколы, да и вообще слово «боль» для меня теперь не страшны. Я воткнул иглу в ногу и стал ждать. Ну и что должно произойти? У меня внутри будто разорвалась бомба. Я подскочил на ноги и даже забыл про больную лодыжку. Меня распирало от энергии. А еще от жажды что-то делать, действовать, воевать. Сердце гулко стучало в груди. А прямо передо мной была цель. Огромная голова ящера, которая хотела меня сожрать. «Ну здравствуй, тварина!» Я чего-то захохотал. Не сразу понял, почему, а потом дошло. Башка огромного монстра в моем полном распоряжении. Я могу делать с ней все, что хочу, совершенно безнаказанно. но ну, пока тварь не выберется. Дай-ка подумать. И как я буду тебя убивать? Пробормотал я. Пистолет тебя не берет. Ножом достаточно садистки получится, но столько времени уйдет. Я вызвал хранилище с оружием. Вдруг получится использовать что-то за счет компенсирующих характеристик. Снайперская винтовка сразу отпадает. У нее слишком высокое требование, да и не интересно Миниатюрный ракетный пистолет Плещеева МРПП-7000 тоже не в этот раз. Не хватило еще, чтобы потолок обвалился. Плазменная шпага. Взял в руку оружие и попытался активировать. Эффекта ноль. Ладно, видимо, не судьба пока. Дисковый топорик. Я зажал его в руке и сразу почувствовал вибрацию. Я снова захохотал. Но сейчас я буду помогать тебе выбраться. Укорочу тебе мордочку. Не знаю, что это было. Действие коктейля или накопившаяся за эти дни злость. Но Геккона мне впоследствии стало жалко. Сначала я порубил его нижнюю челюсть на куски. Дисковый топор — удивительная вещь. Кость, толстая шкура, зубы — всё это ему нипочём. А я... «Весь в брызгах зеленоватой крови, знай, рублю себе несчастное животное под аккомпанемент трубного воя, пропитанного страданиями». Очередной выстрел языка, и здесь уже какая-то чудовищная скорость и реакция сделали меня хозяином положения. Видимо, все благодаря коктейлю. Чуть отклонившись в сторону, я перерубил язык геккона пополам. Интересно, а он чего-то стоит? Когда я начал вырубать брешь в передней части гиганта, гикон наконец, смог выбраться. Он трубил на всю округу так, что стены в пещере вибрировали. Эх, жалко, что не успел добить. И животи не мучиться придется, и я без горы опыта остался. Уверен, за такую громадину хорошо бы отсыпали. «Ну что, уже домой собрался?» Прокричал я в дыру. «Ты тут вещи забыл!» Я взял кусок кости и, поморщившись от боли, зашвырнул в дыру в потолке. Ответом мне был очередной протяжный вой. «Что, не твое, говоришь?» «Ну ладно, себе тогда оставлю!» Я открыл хранилище с мясом и закинул туда обрубок языка. «Ты заходи еще!» Проорал я в ответ на очередной громогласный вопль. На этот раз ответ был более существенным. Вниз свалился один из гикончиков что до этого преследовали меня. Я снова захохотал. Похоже, этот боевой коктейль чем-то похож на курсы психологической боевой подготовки. Геккончик тоже приземлился неудачно и сейчас мотал головой, приходя в себя. «Еще один гость». «Ну, привет». Я легко увернулся от щелкнувших челюстей не пришедшего в себя ящера. «Но мы в равных условиях», — прорычал герептилии. «Видишь, у меня вот рука не работает». Я, стиснув зубы от боли, помахал левой рукой. Следующую попытку ящерицы цапнуть меня я встретил ударом топора, обрубив ей половину морды. «Ну вот, дело и сделано». «Или нет?» «Эй, кто-то еще заглянет?» — проорал я в потолок. На этот раз ответом был только удаляющийся рёв раненого животного. Я снова сел на землю. Действие коктейля чувствовалось ощутимо, но способность здравомыслить начала возвращаться. Геккончик был ещё жив и смотрел по сторонам ошалелыми глазами, поливая пространство вокруг себя зелёной кровью. «Рой, у меня ещё есть большие хранилища! Типа этого, метр на метр!» Я подумал, что не в курсе, какие части тел геккончиков кроме языка представляют ценность. «Изучать сейчас список востребованных запчастей ящера мне не особо хочется. А учитывая, что у меня неограниченная возможность хранения, я могу этого тоже забрать целиком. Зачем ковыряться и что-то выдумывать?» Наконец, голова геккончика опустилась, и он затих. «Поздравляю, чемпион!» – взорвался Рой. «Ты одержал хорошую победу!» «Поздравляю, чемпион!» «Побежденный противник!» «Зеленый геккончик!» «Получено опыта!» 117 очков. Общее количество опыта – 4598 очков. Поздравляю! Открыта основная характеристика – скорость. присвоенный уровень 6 очков плюс бонус 7 очков от имплантов. Уровень скорости – 13. Открыты второстепенные характеристики – Скорость движений – уровень 9. Скорость мысли – уровень 6. Реакция – уровень 9. Плюс бонус от имплантов – 7. Реакция – уровень 16. Получено опыта 230 очков. Общее количество опыта – 4828 очков. Тебе доступны бонусы. При следующем посещении капсулы к тебе будут применены генные мутации. Повышение эластичности суставов. Ты сможешь двигаться на 30% быстрее без угрозы травматизма. Улучшенное усвоение кислорода легкими. Ты сможешь бегать на более длинные дистанции, не сбивая дыхание. Замена материалов нервных окончаний ты сможешь думать и принимать решения на 5% быстрее. Рефлексы усилены на 25%. Открыта основная характеристика здоровья. Присвоенный уровень 10. Открыты второстепенные характеристики. Выносливость. Уровень 7. Иммунитет. Уровень 9. Сила воли. Уровень 20. Сопротивление. Уровень 5. Приспосабливаемость. Уровень 9. Получено опыта 250 очков. Общее количество опыта – 5078 очков. Тебе доступны следующие бонусы. При следующем посещении капсулы к тебе будут применены генные мутации. Укрепление кожи базового уровня. Твоя кожа станет крепче на 9%. Доступна функция автоматического притупления боли на 5%. Укрепление костей. Твои кости станут крепче на 10%. Повышение уровня иммунитета. Тебе будут вживлены наборы нейтрализации. Повышение уровня мимикрии. Ты сможешь быстрее на 20% приспосабливаться к агрессивным условиям. Регенерация. Твои раны будут затягиваться быстрее на 20%. Повышение уровня выносливости 20%. Второстепенная характеристика многогранность повышена. Текущий уровень 10. Охренеть. Да я ж теперь как супермен буду. Хотя, если учесть, что только у меня на этой планете не были открыты характеристики скорость и здоровье, то я как раз стал обычным, как все. А до этого был слабаком из слабаков. Это что получается, даже Милан был сильнее меня? Хотя здесь мозги больше решают. Я сидел, уставившись в логи. Вставать пока совсем не хотелось. Чемпион, я так горжусь тобой! Поздравляю! Ты, наконец, открыл вторую часть гимна исследователей. Давай. «Валяй свою самодеятельность!» — махнул я рукой. И он запел под бодрый мотивчик. Эй, чемпион, выше нос! Глядя вниз, не увидишь победы. Часто ли ты задаешь вопрос? Где в тебе скрывается первый? Выше, дальше, подрей, веселей, Чтобы быть сильным. Закаляй своё тело Если у тебя Хватка суперклей Тебе по плечу Любое дело Я жизнь в науку влюблён. Будь умней, оттачивай разум. Когда видишь мир с четырёх сторон, любые преграды рушатся разом. Эй, чемпион! Первый. Он резко замолчал, вызовав мое недоумение. А дальше? Это все, что ли? Тебе открыто только два куплета, чемпион. Еще чуть-чуть, и ты сможешь открыть гимн полностью. Понятно все с тобой. Я с кряхтением поднялся на ноги. Вызвав хранилище мяса номер два, я кое-как утрамбовал туда тело геккончика. Это хранилище все же было чуть меньше. К тому же делать это одной рукой и одной ногой оказалось очень неудобно. Управившись, я собрал оружие. К ножу и пистолету на моем поясе теперь прибавился и топорик. Дополняя ощущение дежавю, я, как и вчера, прохромал вглубь тоннеля. Через минуту я и сам не заметил, как стал напевать. «Эй, чемпион, выше нос!»